Неужели мне пришел конец? И тут из глухой глубины тумана Раздались негромкие, нежные звуки Постепенно они слились в песню И песня эта была прекрасной Никогда еще Рони не слышала Ничего похожего на это пение Волшебное пение И лес разом наполнился чарующей мелодии. Ее страхи тут же развеялись. Она успокоилась, остановилась и замерла, поддавшись очарованию минуты. Многоголосый хор казалось, манил ее Она чувствовала, что неведомые певцы Зовут ее к себе Требуют, чтобы она сошла с тропинки И побежала к ним сквозь туман Все громче и громче становилось это странное пение И сердце Рони трепетало так сладостно Что она просто-напросто забыла Что ее ждут дома И что Лависа скоро запоет свою вечернюю волчью песнь Она забыла обо всем и желала сейчас только одного ⁇ идти к тем, кто звал ее из тумана. Может, тебе будет хорошо сна. Я Корее, иду, иду! Иду! Крик молороди. И сошла с тропинки, но не успела она сделать и несколько шагов в сторону, как Бирк резко дернул ремень, причем так сильно, что сбил ее с ног. Ты куда? Куда ты? Если ты пойдешь к подземной нечисти, тебе конец. Ты сама знаешь. Подземная нечисть, да. Да. Она слыхала о ней. Она знала, что только в туман выползают эти твари из своих темных глубин, но никогда еще не видела ни одной из них. «Тебе будет хорошо с нами. скорее, скорее, тебе, скорее с нами. а теперь Рони была готова бежать по их зову куда угодно и даже навсегда остаться под землей, лишь бы всю жизнь слушать это чудное скорее. пение». «Иду!» Иду. Снова крикнула она и поднялась, но Бирк был уже рядом и схватил ее за плечи. Пусти, пусти, слышишь? Не дури, не губи себя. К нам, к нам. Крикнула она в третий раз и стала бороться с бирком, чтобы вырваться из его рук. Она била его по рукам, царапалась, кричала, плакала, умоляла отпустить ее и в конце концов укусила его в щеку. Он все равно крепко держал ее за плечи, долго держал. Вдруг туман стал рассеиваться так же быстро, Как и опустился, и пение тут же умолкло. Рони будто очнулась от глубокого сна. Она увидела тропинку, которая вела домой, и красное солнце, заходящее за гору, и бирка. Он стоял совсем рядом. Я же тебе велела держаться на расстоянии этого ремешка, сказала Рони, и тут заметила кровь на его щеке. Лисица тяпнула, да? Спасибо. Теперь я сам найду дорогу в башню Бору. Ну и катись отсюда! В этот вечер Рони сидела с отцом у горящего камина. И вдруг вспомнила, что ей хотелось расспросить его кое о чем Что это за вещи, которые ты брал, ни у кого не спрашивая, как сказал Борка? О, э, посмотри на эти раскаленные угольки в очаге а? Видишь рожицу? Похоже на Борку, правда? Черт бы его побрал!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 ему стало как-то не по себе. Само собой, он собирался со временем рассказать ей о своих делах, тут уж никуда не денешься, но охотно отложил бы этот разговор. Но ты такое невинное дитя, доченька моя, что пока я тебе еще толком ничего об этом не говорил. Толком? Скажи лучше и словом не обмалвился. И нам не велел. Эй, старик, не пора ли тебе баиньки? Но лысый пер не двинулся с места. Он хотел дослушать этот разговор. А мало мало-помалу, начала понимать, в чем дело. Только теперь она сообразила, откуда у них все бралось.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 Скажи, лысый пер И еще как О -о -о, Ты бы только послушала, что они кричат Старик, а старик Было бы неплохо, если бы ты наконец угомонился Многие даже в голос ревут откнись и то вышвырну тебя отсюда а, Ты э, должна понять, Ронни Так уж все устроено на свете Так было испокон веку, и обсуждать тут нечего. Чего уж тут обсуждать. Но только люди почему-то никак к этому не привыкнут. Они так негодуют, рыдают и проклинают нас, что Люба дорого смотреть. Матис упер в него злобный взгляд, потом снова обернулся к Роне. И отец мой был атаманом.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 Помнишь, ты подарил целый мешок муки бедной вдове с восемью детьми? Еще бы. Вот так я и поступаю. Он погладил свою черную бороду, потому что был очень доволен и собой, и лысым пером. А лысый пер все хихикал да хихикал. Матис, у тебя отличная память. О, просто отличная. История с вдовой, дай-ка я прикину, была... Лет десять назад, да, не меньше Что и говори, ты частенько помогаешь бедным Примерно раз в десять лет Если ты немедленно сам не ляжешь спать То я тебя уложу, не сомневайся Однако до этого дело не дошло Потому что со двора вернулась Лависа Лысый Пер тут же заковылял в свою коморку И Рони тоже легла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 Все же этой ночью она спала неспокойно. Ей снились подземные твари и их манящие пени, но утром она этих снов уже не помнила. Только Бирк остался у нее в памяти. Она часто думала о нем все эти дни и гадала, как ему живется в башне Бор. же настанет день, когда Матис выгонит от Собирка совсем его с сбродом из их за Скоро ли? На этот счет Матис строил каждый день новые планы. Но потом выяснялось, что ни один из них не годится. Нет, силы... Не выйдет. Ты должен быть хитрым, как старая лиса, потому что тут сила ничего не решает. Быть хитрым, как старая лиса, Матису было нелегко, но он старался как мог. А пока он строил все новые и новые планы, его шайка попусту теряла время, не занималась разбоем.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 Что это? Кажется веревочная лестница. Да, великолепная. Длинная-предлинная. Вот по ней они и взбираются вверх по скале. И тут Матис, потеряв всякое самообладание,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 Хватит ныть и припираться! Но к такой работе ни у кого из них не лежала душа. Однако отвертеться от Лависы никому не удавалось. За исключением Лысого Пера и тех, кто в это время караулил у волчьей пасти. Матис тоже изо всех сил старался поддержать дух своих людей. Он делал для этого все, что мог. Однажды даже устроил охоту на лосей. Разбойники шныряли по осеннему лесу, вооружившись копьями и арбалетами, и приволокли с собой в замок четыре огромные лосиные туши. Лосипед засиял, как медный грош. Каждый день едим все одно и то же: куриный бульон, до да барани рагу, до да кашу. Надоело до смерти. Вот теперь хоть дичины отведаем, будет что пожевать. А самые мягенькие кусочки кому должны доставаться? Тому, у кого нет зубов. И ежу, понятно. И Глависа жарила лосятину, коптила ее, солила, чтобы в перемешку с жаренными петухами и тушеной бараниной хватило бы мяса до весны. А что до Рони, то она день деньской бродила по лесу. Как тихо теперь там стало, но и в осеннем лесу ей было хорошо.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 А ведь давно уже пришла пора заиметь ей собственную лошадь Она как-то сказала об этом Матису Только когда ты станешь такой сильной Что сама сумеешь ее поймать Когда-нибудь я сумею это сделать Я поймаю молодого, красивого же ребенка Отведу его к нам в замок и объезжу Как Матис всех своих лошадей А вообще-то в осеннем лесу было, на удивление, пусто. Куда-то скрылись все существа, которые гомонили в нем летом. Скорее всего, они забились в свои норы и логовища. Лишь изредка с гор прилетали злобные друды, но ну, и они притихли и все больше отсиживались в пещерах, выдолбленных в скалах. Серые гномы тоже не показывались.